ЧАСТЬ 4 Из столовых Хью и направились прямо в рабочий кабинет хозяина поместья. Дэви Хилленбрандт еще не вернулся, но замок на двери легко поддался пинку юноши. Кабинет, похоже, отражал характер владельца и был таким же безвкусным. На столе скопился тонкий слой пыли, лежавший на нем дневник обрывался после первых страниц. В шкафах половину полок занимали книги, что должно было создавать впечатление важности, но практически ни одну из них не читали. Тем не менее, переплеты поблекли из-за плохих условий содержания. Оставшиеся полки заполняли беспорядочно расставленные сосуды и скульптуры, не особо ценные, судя по всему. «Черт! Мало было хлопот, так еще и тот дядя!» Хьюи проверял по очереди тома в шкафах. Девушка в черном сидела рядом с ним на полу, И проглядывала содержание фолиантов. но ну и ну. Неужели он за правду унес неизвестную мне призрачную книгу? Как только бородач посмел опуститься до воровства. пробормотала недовольная и несколько разочарованная Далиан. Выходит, дедова книга, которую стащил дядя, на самом деле призрачная. Удивился Дисвард. Я с самого начала так говорила. Девушка подняла на него взгляд, в котором читался Триумф. А я думал, ты просто удачно догадалась, разве не так?» искривил губы тот. «Но что же делает эта призрачная книга? Фрагментарно лишает памяти, например, о конце сказки?» «Ты даже этого не понимаешь, юнец?» «Кто тут юнец?» «Память тесно связана с личностью человека. Стирание её части равнозначно изменениям в характере». «Ясно. Та горничная сказала, что Иоланта стала другой». «Да. Впрочем, память человека велика». Всю её забрать даже с помощью призрачной книги непросто. Вероятно, у Иоланты похитили какой-то отдельный кусок. Однако вопрос в том, почему она забыла окончание синей бороды, да? Неужели дядя правда спрятал где-то в доме трупы? Мрачно прикусил губу Хьюи. Иоланта не знала, что её воспоминания забрала сила призрачной книги. Она думала, что просто всё забыла и лишь не может вспомнить окончание прочитанного некогда рассказа. Но, слушая я мы сразу же подумали о сказке «Синяя борода», однако она ни словом о «Синей бороде» не обмолвилась. Где гарантии, что она не может вспомнить конец действительно обычной сказки? Если она забыла даже то, что забыла, сказка для нас, вероятно, оказалась её личным опытом, пережитым в этом поместье, да? Тогда что она увидела?» Сказал юноша. Далян помрачнела. Возможность похищения воспоминаний очевидца делает любое преступление необнаруживаемым. Эта призрачная книга, в зависимости от способа использования, может стать ужасным инструментом для сокрытия тёмных дел. В мире есть то, чего знать не следует. Безэмоционально изрекла Далия. Погрязший в магической силе призрачной книги и пересёкший грань читатель обязательно встретит свой конец. Я не знаю, с какой целью твой бородатый дядя утащил её, нас записанными в ней знаниями он совладать не в силах. Его борода так, свой социальный статус. Ну, ты права. Вот только борода тут ни при чём. Устало, ответил Дисвард. В этот момент он ощутил движение воздуха сзади, обернулся и увидел замершую в дверях Иоланту. А Хьюи? Что вы делаете? Озадаченно посмотрела женщина на парочку, устроившую разгром в кабинете. Даляну стремила на неё высокомерный взгляд. «Вы пришли вовремя, Иоланта!» «Что? Все книги вашего мужа здесь?» «Да, думаю, что да. Однако...» Послушно ответила пребывающая в смятении Хиллан бранд «Не может такого быть. Как поступим, Хьюи?» Нетерпеливо воззрелась на него девушка. Они не нашли в кабинете дави ничего, что напоминало бы призрачную книгу. Юноша неожиданно вспомнил кое-что. И задал вопрос. «В поместье нет мест, где дядя занимается чем-то секретным. Например, потайные комнаты, которой запрещено приближаться вам и слугам». Удивлённая Аланта поводила взглядом по сторонам. «Это... ну, есть комната в конце прохода, которую наказали никогда не открывать». «Это она, Хьюи!» Обернувшись, резко воскликнула Далиан. Дисвард проверил, есть ли тот самый проход в глубине тёмного коридора. и Аланта у вас есть ключ от этой комнаты?» «Ммм... Думаю, её можно открыть мастер-ключом поместья, но...» Ошеломлённо проговорила хозяйка. Юноша вытянул правую руку. «Одолжите, пожалуйста». «Но...» Женщина заколебалась. Видимо, не решалась ослушаться приказа мужа. Пусть и с сомнением... Но она указала глазами на стену кабинета, где висела связка ключей. Ей стало любопытно, что же прячет супруг в тайной комнате. «Скорее всего, там вы обретете конец интересующей книги. подлила масло в огонь девушка в черном. Ее тихие слова прозвучали шипением Змеи-Искусителя. «Хорошо», — кивнула сдавшаяся Аланта.